Забава металась по горнице, как птица в клетке, то выглядывала в разноцветное окно, то вслушивалась в топот людских ног и снова принималась кружить по золотой темнице. Худое время настало, недоброе. С каждым днем мор становился злее, и снова ее посчитали виноватой. Забава это нутром чуяла. Страда мрачная, ходит, приветствует сквозь зубы. Прислужницы улыбаться перестали, совсем замолкли и только одна из них шепнула однажды «Проклятая». Не найдя покоя в комнате, забава поплелась к их с властимиром ложу, упала в подушки и затихла. Горько на душе было, хоть в чуть бросайся. Нет, она не удивилась злым словам. Сколько себя помнила, ей доставалось за светлые косы. Однако за время, проведенное в тереме, успела отвыкнуть от тычков и плевков. Поладила сырьей, заслужила уважение воинов. А Ждан даже намеки делать не побоялся. Готов был замуж звать, как честную девушку. Воспоминания о добродушном сотнике еще больше разбередили сердце. Последний раз Забава слышала о нем седмицу назад, и то мимоходом. Стража шепталась, что отправился Ждан помогать больным, а вместе с ним мальчик, которого он в ученики взял. Как они теперь сумели ли избежать лихорадки? От тяжких дум разболелась голова. Неведение хуже пытки. Нет, от давно нет весточки. Хоть Пересвет и говорил, что они живы. Позвать, что ли, воина? Придумать пустяковую причину? Ну, хоть на краткий миг побыть рядом с кем-то, а то от одиночества умом тронуться можно. Но только она об этом подумала, в горницу вошел князь. Забава вскочила на ноги, но кинуться на шею к своему господину не успела. Запнулась а тяжелый взгляд. Мрачен был властемир, как туча, а в глазах сверкали молнии ярче блеска золотого венца. «Собирайся, Забава!» — велел даже не поприветствовав. «Надобно тебе уехать!» И вот тут ей стало дурно по-настоящему. Пол под ногами исчез, и Забава рухнула с огромной высоты, только ветер в ушах засвистал.